Суть процесса сознательного творения Давайте подведем итог того, о чем мы говорили, чтобы вы могли составить четкий план сознательного контроля над своей жизнью. Во-первых, поймите, что вы больше, чем физическое тело, что существует более мудрая, древняя, значительная часть вас, которая помнит все ваши жизни и, самое главное, знает, что вы есть сейчас. С этой всеобъемлющей точки зрения эта часть вас может передавать вам точную и полную информацию о правильности того, что вы делаете, говорите или думаете, или того, что вы собираетесь сказать или подумать. Если вы четко сформулируете ваши намерения, то система руководства может работать еще эффективнее» потому что она способна вмещать всю информацию, полученную от всего, пережитого всех желаний, намерений, убеждений, и сравнивать ее с вашими действиями, нынешними или будущими, чтобы давать понятные рекомендации. На протяжении дня обращайте внимание на свои чувства. Когда вы заметите негативные эмоции, прекратите делать то, что сейчас вызывает их, потому что негативные эмоции означают, что в данный момент вы созидаете неправильно. Негативные эмоции возникают только, когда вы делаете что-то не то. Поэтому, когда вы замечаете, что испытываете негативные чувства, неважно по какой причине, откуда они взялись, в какой ситуации, перестаньте делать то, чем сейчас занимаетесь, и мысленно сконцентрируйтесь на том, что ощущается лучше. Занимайтесь процессом сознательного творения, каждый день по 15-20 минут, в тишине, чтобы вас ничего не беспокоило и не отвлекало. Мечтайте о жизни, представляйте себя таким, каким вы хотите быть, в окружении того, что вам нравится.